Глава 13 Где-то на границе с пеклом. Сознание вернулось рывком. До этого была пустая и холодная темнота. Сначала вернулся слух. Горец услышал тихий говор нюхача и чуть громче баса. Смысл разговора ускользал. Следующим вернулось обоняние. Пахло кровью, костром, едой и еще чем-то кислым и протухшим. Заурчало в желудке. А может быть, урчало уже давно, но ощутил это горец только сейчас. Потом пришел голод, с большой буквы. Хотелось есть, нет, хотелось жрать. Парень осторожно вдохнул, боли не было, он очень удивился. С ним было все в порядке, ничего не болело. Он тут же качнул обстановку. Сойка спит, мятный тоже. Баснюхач метрах в трех от него. Им тепло и не страшно. Сытые и находятся в ожидании. Потом Горец соскользнул в транс. Энергетика была накачана под завязку, будто он совсем недавно принял белую жемчужину. Сойкина работа, не иначе. Да и вообще, все его состояние сейчас ее работа. Значит, выжил. И значит, иной мертв. Вынырнув из транса, парень осторожно начал двигать сначала пальцами на ногах, потом на руках. Тело отзывалось, как ему и полагается. Горец про себя подивился. Сколько же сойка над ним корпела, чтобы излечить полностью? Он также не спеша открыл глаза. Светло. Утро или день – неясно. Потом он рывком принял сидящее положение и осмотрелся. Тело привычно отозвалось, моментально реагируя на пожелание горца. Место стоянки, видимо, сменили. Трупа иного видно не было. Метрах в двадцати виднелось несколько костяков высших. Нет, отъехали недалеко. Вот знакомый остов твари, возле которого остановились с самого начала. «Ох, е-мое! Ты хоть очнуться нормально можешь? Напугал!» Хохотнул Нюхач и тут же сменил тон. «Ну, как ты? Выглядишь вроде нормально. Только вот помыться нужно. Честно говоря, мы поначалу думали, все, отбегался. Не мудрено, конечно». «То, как ты выглядел, когда мы тебя из-под... Ну, в общем, когда вытащили, на тебе живого места не было. Переломанный весь, в кровище, ну, своей и чужой». «Долго я провалялся?» – спросил горец. Да сутки уже», – ответил бас, а Нюхач только кивнул. «Сейчас утро», – сказал Нюхач. «Сойка все не отходила от тебя. Кое-как удалось ее спать отправить. Выложилась она жестко». Друзья быстро переглянулись, и Горец понял, что они чего-то не договаривают. Но с девушкой это не было связано. «Вы сами-то как?» – начал он. «Да как? Оклемались более-менее. Басу смятным досталось, конечно, но уже нормально». Бас голко угукнул на эти слова, а Горец кивнув и спросил, придвигаясь ближе к весело потрескивающему костру. «Что случилось?» — Вижу же, что-то не договариваете. Парень принял из рук Баса бутылку с водой и с удовольствием сделал несколько больших глотков, снова ощутив голод. — А пожрать есть чего? — Да есть, конечно. Настряпали тут с парнями. Сейчас принесу. Сиди. Нюхач встал и отошел к машине. Горец обратился к Басу. — Так что случилось-то? Бас нахмурился сначала, пытаясь собрать мысли в кучу и ответил. «Да хрен его знает. Честно говоря, был тут один персонаж. Помог Сойке тебя с того света вытащить. Жутко было. И, ну не знаю, магия снова какая-то. Но потом я мало что понял из дальнейшего разговора. Это уже у Нюхача узнай. Старик тот про тварь еще что-то говорил. И нам, походу, возвращаться в стаб придется». Тут и Нюхач подошел с котелком в руках и протянул горцу. «Теплое еще. Приятного аппетита. Вижу, Бас уже начал рассказывать». «Да что там рассказывать? Я толком и не понял из вашего разговора ничего. Только то, что нам в стаб вернуться нужно и завалить кого-то», — ответил Бас. Нюхач кивнул и продолжил уже сам. «В общем, ты когда тварюгу надвое развалил, ее телом тебя и придавило. Как что произошло, я до сих пор не пойму». «Ты с многоножкой этой, когда рубился, нас всех корчило пипец как! Думал, меня наизнанку вывернет от боли. Как остальные вытерпели, вообще не представляю. Кровью, наверное, отовсюду мы и зашлись. А потом... Потом эта херня тебя на шипы свои подняла. Тут Сойка и не выдержала. Как ей сил хватило из машины выскочить, не знаю. Я-то двигаться не мог, скрутила жгутом всего». Нюхач сделал пару глотков воды и продолжил. «Тварь тебя откинула и к сойке рванула, но врезалась будто в стену, в метре от нее буквально. А потом...» Рейдер на пару секунд замолк, подбирая слова. «Потом вы местами поменялись с сойкой, и ты надвое чудище это рассек, ну и накрыла тебя верхним куском, а нас сразу отпустила». Сойка на корточке бухнулась, ох, и рвала ее. Парни вообще поворубались. Мне самому по мозгам вдарило нехило. Пока из машины вылезал, Сойка уже возле трупа скачет, откуда только силы взялись, и воет белугой, мол, ты там умираешь. А я-то думал, все уже. Оттащил ее кое-как, потом и бас смят намочнулись. А шмёток этот, который тебя придавил, еле сдвинули. Тяжеленный, сука! Ну и ты там лежишь. Сойка, как тебя увидела, так и отрубилась сразу. А ты возьми и захрепи. Мы в штаны чуть не наделали. Сначала думали, не подохла тварь. Горец тем временем уже вычищал из котелка остатки еды. В принципе, ничего необычного пока нюхач не рассказал. Да, иной оказался до безумия силен, вернее, живуч. Тот, видимо, сыграло роль само существо иного. Единого нервного центра у него не было, поэтому и не вышло быстро его ослабить. А потом Горец банально начал выдыхаться и, как следствие, ошибаться. И уж если он остался жив, то и восстановился бы. Времени это, конечно, заняло бы гораздо больше, чем сутки. И тут он вспомнил о последних мгновениях перед тем, как его придавило верхней частью монстра. Дар – его новый навык. Улей все-таки услышал Горца. Дал ему первый навык, который защищает, а не убивает. Работает он, конечно, своеобразно. Похоже на телепортацию, только местами меняет обладателя дара с целью. Полезно ценный навык. И самое главное, поменяться он может не только с Сойкой, но и с Нюхачом или остальными спутниками. Да, нужно будет потренироваться позже. А Нюхач между тем продолжал. «Как я и говорил, на тебе места живого не было». Тронуть страшно было, но мятный спасибо ему немного в этом понимает. Сказал, что позвоночник цел, значит, и переносить в принципе можно. «Пока тебя оттаскивали, Сойка в себя пришла. Нас растолкала и к тебе сразу кинулась. Что происходило дальше, словами не описать. С минуту, наверное, сидела, руки на голову тебе положив. А потом у нее глаза разом почернели». Совсем другой стала, чужой какой-то. И повеяло от нее, ну, не знаю, холодом каким-то. Не как от тебя, когда злишься, а по-другому. И воздух возле нее гудеть начал и вихрем заворачиваться. Уж не знаю, сколько она через себя пропустила, чтобы тебя залечить. Но ты на глазах восстанавливаться стал. Когда кости на место вставали, треск такой стоял, будто их наоборот ломают. Слышать жутко было. Борезы, раны, все на глазах зарастало. Даже шрамы твои и те сошли полностью». Парень тут же себя оглядел. Из-за размазанной по телу крови отсутствие шрамов и незаметно было. Горец поплевал на ладонь и очистил с предплечья участок кожи, где был шрам. На его месте была обычная кожа. Даже волоски отросли, будто и не было той страшной раны. Горец посмотрел на нюхача. Тот улыбнулся, видимо, выражение лица у горца было сейчас очень смешное. «На человека ты теперь еще больше похож, горец. Отмыть тебя только осталось», — сказал Нюхач под смешки Баса и продолжил рассказывать. «Но, видимо, чего-то Сойка наша все-таки не умела. Не получалось у нее тебя полностью излечить. Как в дыру все уходило. Это потом она сама рассказывала». «Получалось, что тело твое оно вроде как восстановило, а самого тебя вытащить не могла». Он снова глотнул воды. Судя по эмоциям нюхача и баса, тот момент был очень напряженным, раз снова разволновались. «Часа, может, полтора она еще вкачивала в тебя, но ничего не менялось. Плакала, умоляла, а потом этот Нестор появился. Никто и не заметил, как и откуда». «Будто ты был все время тут». Положил руку Сойке на плечо и говорит. «Не так, мол, нужно. А мы с парнями и делать не знаем что. оружие это все в машине оставили, идиоты. А он на нас посмотрел так, будто мы, ну, не знаю, на самом деле идиоты. И уже Сойке давай объяснять, как и что делать. И ведь получаться стало. Ты до этого пластом лежал, не дышал почти, бледный и холодный, как труп». А тут и теплеть начал, и как это, бледнота спадать начала, в общем. Старик этот потом нам уже говорит, держать тебя крепко нужно. Мы не поняли сначала, а тебя в ту же секунду выгибать начало. Ну, тут ясно все стало. «Ох, и замудохались мы, ты б только знал!» Он снова на несколько секунд замолчал. «Мы держим, значит, а Сойка тебя вытаскивает». как этот Нестор говорил откуда-то из-за грани. «Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем ты успокоился. А там и сойка закончила вроде как. Руки от тебя отняла и снова отрубилась. Осунулась вся, мешки под глазами, похудела даже. Мятно ее в машину унес. А мы со стариком потом еще долго разговаривали. Кто он такой, не знаю, не спрашивай. Я сначала подумал, что знахарь великий». «Но он сам сказал, что нет, и не ответил, кто сам, понимаешь?» На костре начала закипать вода, и Бас осторожно снял котелок с треноги. Тут же поставил его на землю и сыпанул горст чая, накрыв крышкой. Горец потрошил уже второй сухпай. Голод хоть и притупился, но есть все равно очень хотелось. «Иного вскрыли?» – спросил парень с набитым ртом. «Нюхач с Басом поморщились». — Да ну его, к нему и дохлому подходить страшно, а ты говоришь, сам потом займешься. Я бы, если и хотел скрыть, то не знаю, где у него мешок споровый, да и броня у них, по слухам, крепкая, не всякий инструмент возьмет, так что уж сам, не обессудь. Горец кивнул. — А подписались уже на что? Нюхач немного скривился, будто тема была не совсем приятная для него, но ответил. «Как бы тебе объяснить, чтоб понятно сразу стало? Во-первых, долги отдавать нужно. А без его помощи Сойка бы тебя не вытащила». Тут Горец поднял руку, прерывая рейдера, и произнес. «Это все хорошо, конечно, даже больше, чем хорошо. Спасибо и вам, и Сойке тем более. Я очень благодарен. Но я хочу, чтобы вы, Нюхач, понимали. Убить меня довольно трудно». И этот иной хоть и силен был, но не самый сильный. Да и не ожидал я, что так тяжко придется. Но бывало и хуже, поверь. И если я не умер сразу, то восстановился бы. Не за сутки, конечно, но восстановился бы. Так что заморочки эти с долгами оставь для кого-нибудь другого. И не смотрите вы на меня так. Прекрасно понимаю, что если бы и знали, что я такой живучий, то все равно поступили бы так же. «И я на самом деле вам очень и очень благодарен». Нюхач вздохнул. Он и сам не знал, как отреагирует Горец на свое сверхбыстрое восстановление. Ожидал благодарности, но не таких слов. Мол, могли и не париться. Повалялся бы и вылечился сам. А вы, дураки, еще и согласились намуть какую-то. Парень эмоции прочел верно. «Нюхач, повторяю». Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли и не думали, что я сволочь неблагодарная. Для меня чего-то подобного и в той-то жизни никто не делал. Не то, что здесь. Вам огромное спасибо. И, скорее всего, всей ситуации я не знаю. Вы же так и не рассказали, в чем суть разговора была. Может, и отказаться было никак. Не привык я еще к вашим правилам. Услуга за услугу и все такое». Как ко мне, так и я буду относиться. Вот мое правило. И извините меня, если мои слова резко прозвучали. Парень по-доброму улыбнулся. Во всяком случае, насколько это было возможно с его внешностью. Кровь с него никто не смывал. Так, обтерли только. Возникший напряг вроде бы удалось смягчить. Нюхачи бас сейчас слушали его не с такими хмурыми лицами. «Идемте труп потрошить. Босин на всех хватить должно». «Серпы найти только нужно, иначе хрен вскроем». Нюхач, хотевший уже ответить на слова друга, поперхнулся. «В смысле? На всех хватит?» «Он вообще-то понял, что сейчас сказал?» Горец добродушно улыбнулся и кивнул в сторону, где лежал труп Скреббера. Бас усмехнулся. Он понимал их обоих. И Нюхача, для которого, судя по его рассказам об этом мире, белый жемчуг был величайшей ценностью. И горца, который наверняка этого белого жемчуга держал в руках больше, чем кто-либо вообще, и такой уж большой ценностью не считал. Горец для басса за эти несколько дней так и не стал полностью понятен. Вот Нюхач и Сойка, с теми все ясно. промятного и говорить нечего, уже больше десяти лет служат. Ну, служили в одном подразделении. Нюхач, как оказалось, тоже военный. Бывшими они не бывают, и поэтому общий язык нашли быстро. Особенно за последние сутки. Делать-то, по сути, нечего было. Вот и разговаривали о всяком. А вот Горец, так с ним все сложно. Он будто из другого мира. Не совсем понятно, как к нему относиться. Во всяком случае, пока. Но то, что он сделал для них всех, говорит только в плюс. Далеко не всякий человек бросится в самоубийственный бой. И ведь искренне хотел защитить их. В людях Бас за свои тридцать 38 лет разбираться научился, жизнь заставила. Но вот с горцем это знание порой пасовало. Как сказал Нюхач, с таким если подружишься, крепко, по-настоящему, то это на всю жизнь. Но если врагом станешь, можешь, не сходя с места, себе могилу рыть, ложиться туда и закапываться». Машину отогнали от трупа метров на пятьдесят, чтобы не доносило кислый стухлятинный запах. Горец шел чуть впереди, как всегда расслаблен, но мускулы перекатываются при каждом движении. Он так и был, в одних штанах. Правда, сейчас они были похожи на лохмотья. Разводы крови по всему телу тоже добавляли жути к образу. Серпы нашлись возле трупа. Они лежали в пропитанном кровью песке рядом с нижней частью длинного тела скреббера. Вонь от трупа была такая, что глаза слезились. Басы и Нюхач натянули на лица платки. Горец внимание на запах не обращал, и сейчас деловито ходил вокруг тела монстра, прикидывая, где у него может быть споровый мешок. Нюхача же обуяло какое-то чувство детского предвкушения. Он, конечно, пытался отогнать его, но не получалось. Перед ним валяется тварь, дохлая, которую боятся все без исключения в этом мире». — И в этой твари, да-да, тьфу, не надо только думать об этом. И так уже должны горцу столько, что всей жизни расплатиться не хватит. — Нюхач, да хорош уже! — веселым тоном произнес горец. — На самом деле, прекращай. — Вот как? Как он настолько чутко ощущает настроение окружающих? — Ох и тяжко сойки придется! — подумал Нюхач. Бас тоже усмехнулся, но ничего не сказал. Парень остановился и задумчиво добавил. «Так где же ты бусины хранишь?» Потом обратился к товарищам. «Похоже, придется испачкаться. Я сейчас буду пластины срезать и потроха вытаскивать. А вы разгребайте. Ищите что-то вроде сливы, но размером с большой арбуз. Сразу поймете, что это оно. Ну и расскажите-ка, что за старик такой тут был». Провозились минут сорок, прежде чем нашли споровый мешок Скреббера. И с ног до головы, особенно горец. Он снова стал таким, как когда его полумертвого из-под твари вытащили. Нюхачи Бас поначалу все пытались быть аккуратными, разгребая вонючие внутренности чудища найденными деревяшками. Но позже, когда стало ясно, что в верхней части тела мешка нет, уже сами чуть не влазили в оставленные горцам вырезав пластинах брони Скреббера. но и при этом по очереди рассказывали горцу о странном незнакомце. Старика звали Нестор, хотя Нюхач предполагал, что имен у него много. После того, как стало ясно, что горец уже в порядке, дыхание его стало ровным, а цвет кожи приобрел здоровый оттенок, старик отошел от сойки. Она же наотрез отказалась оставлять горца, и он поманил за собой остальных. Через минуту, правда, девушка отрубилась, и Мятный на руках отнес ее в машину. А Нестер начал говорить. «Эх, не угнался я за вами, орлики, стар уже скакать козлом по сотам, а так и сечи избежать удалось бы. Но хорош воин, признаю, давненько я не видел таких». как в старые добрые времена, когда на упыре этих с мечами да копьями ходили. Молот еще, правда, горяч, опыта не хватает. — холоне, отец, ты это о чем? Он эту тварь убил, нам жизнь не спас, и сам чуть не умер. Начал было Мятный, но Нюхач его остановил. Старик с прищуром посмотрел на Мятного и продолжил. — Вот я и говорю, добрый воин ваш горец. Друзья переглянулись, ведь имени парня они не говорили. Немного таких сейчас, кто с ним сравнится. Повымерли все или ушли. Последнее слово прозвучало из уст Нестора как-то очень многозначительно. Поправив шляпу на голове, старик продолжил. Дело у меня к вам есть. Назовем это ответной, как там у вас молодых сейчас говорится, а вот, услугой. «Я помог вам, вы помогите мне, да и самим вам это тоже нужно». Нюхач при этих словах сузил глаза, понимая, что их компания сейчас может ввязаться в безумную авантюру. Такие, как этот Нестор, обычных просьб не имеют. Слышал от Бесогона того же, что есть еще в Стиксе те, кому не одна сотня лет, и лучше с ними дел не иметь. А уж если так получилось... то выполнить нужно от и до. Такие люди уже не просто иммунные. Они с Ульем, можно сказать, едины. Их голосом порой сам Стикс говорит. «А что нужно сделать?» Медленно спросил Нюхач. Нестор несколько секунд вглядывался в рейдеров, перескакивая глазами с одного на другого. «Убить надо кое-кого!» Люди после слов старика нахмурились. А тут усмехнулся и продолжил. Понимаю, но это сделать необходимо, иначе погибнут многие, те, кому еще жить определено. Место ритуала ведь помните? Нюхач с бойцами скривились от жуткого воспоминания. Как тут не запомнить такое? Но откуда? А не тот ли это незнакомец, про которого тогда Горец говорил? Но озвучивать догадку никто не стал. Нестор улыбнулся, хотя из-за бороды это и не сильно заметно было. Килдинге! выдохнул Нюхач. Старик кивнул и продолжил. «У них было много имен во все времена. Созначало они не были, ну, такими, как сейчас. Защищали они простых людей, искали ответы. К ним шли только лучшие. Но это давно было, сам уже не помню, когда... Извратили души их те ритуалы, что они начали проводить. Зачем? Да ради силы. Чтобы ходить туда, где не пройдет более никто. Чтобы узнать то, чего никогда не сможет узнать другой. Конечно, большая часть из этих ритуалов – это обычное изуверство, чтобы запугивать одних и укреплять веру других. Но то, что видели вы... «Это одна из тех тайн, которые они хранят, как кощей свою смерть. У них много дружин. Порою они друг с другом насмерть бьются. Нет единоначалия. И в этом их сила и слабость. Они как гидра девятиглавая. Рубишь одну голову, вырастает три. А между головами этими согласия нет». И именно это не дает им объединиться в силу, что сломит устоявшийся порядок. Вот одну такую дружину вам и нужно будет одолеть. И самое главное, убить нужно Марфу. У нее сейчас может быть другое имя, но это не важно. Она главная в той дружине и одна из самых жестоких людей в их... Ну, как же слово это, а, во, секта. Нестор усмехнулся. «Напридумывали же слов всяких!» «Так вот, Марфа готовится к еще одному ритуалу. Не знаю, для чего он нужен и что ей даст, но этому нельзя дать произойти. Иначе, как я и говорил, сгинет много людей, тех, кого ты нюхач знаешь. Марфа намерена принести в жертву гвардейский. Когда это случится, увы, не знаю. Неделя, может быть, больше, может быть, чуть меньше». Последние слова для нюхача стали словно удар обухом по голове. Но как, как они собираются взять хорошо укрепленный стаб? Не раз уже за историю существования его пытались разрушить. И люди, и твари. «Вижу, сомневаешься ты», — произнес старик. «Ее люди уже внутри. Много или нет, не могу сказать, сам того не ведаю. Но их можно узнать по двум чертам на лбу». Нюхач переглянулся с Басом и Мятным. Они ведь уже видели таких в стабе. Горец в баре укрикливый еще на них внимание обратил. Тогда было восемь человек. А сколько их еще может быть? И как они прошли ментата? Ладно, это не так важно. И ведь не отказаться уже. Ох и крутой замес их ожидает. Нюхач еще несколько секунд обдумывал ответ. «Мы согласны. Один вопрос только». На этих словах Нестор усмехнулся. «Почему ты сам не убьешь Марфу эту? Думается, мне возможности у тебя побольше нашего». Старик как-то печально улыбнулся и ответил. «Она сестра моя родная. Повезло нам вдвоем в упырей не обратиться. Рука у меня не поднимется кровинушку родную губить. И даже несмотря на то, что она из уверства и зло творить стала повсеместно». А вы сможете. Верю я в это. Да и помощь будет, так что справитесь. Старик еще раз посмотрел в сторону горца. Он как очнется, передай мои слова. Пусть близнецов черные земли отнесет, иначе Улей не простит его. Ну, а я пойду и так подзадержался уже тут с вами, одел еще уйма. Бывайте, воины, удачи вам! И более не говоря ни слова, старик развернулся и побрел в сторону карьера, чуть забирая в сторону, чтобы обойти его. Двигался он легкой пружинистой походкой, будто и не старик вовсе. Спустя минуту Нестор скрылся из виду, а Бас спросил. «Я так понял, что мы круто встряли!» Нюхач в ответ только смачно выругался. Такие вот дела, закончил нюхач. Несколько дней у нас, получается, еще есть. Нашел, кажется, произнес бас, выворачивая из очередной кучи требухи сморщенный неровный шар размером чуть больше баскетбольного мяча. Оно подтвердил горец, спрыгивая с трупа. Друзья оглядели друг друга и проснули со смеху. Будь сегодня Хэллоуин, они были бы в центре внимания со своим видом. «Нож есть?» – спросил Горец. Бас кивнул и подал оружие парню. Тот присел и сноровисто вскрыл споровый мешок. Друзья тоже присели рядом. Горец начал вываливать на песок белоснежный монолит, кроша его в поисках жемчужин. Нюхачу, увидев такое, охнул, снова выругался и метнулся к машине за пакетом. Теперь парень сбрасывал куски монолита уже туда. Одна, три, пять жемчужин. Охренеть! По слогам протянул Нюхач. И куча монолита еще. Из него лайтспек варят. Та же наркота, по сути, только без побочек. Ширяйся сколько угодно, и тебе ничего не будет. Ну и стоит в пять раз дороже чистейшего обычного. Горец перекатывал жемчужины. потом вытянул руку к друзьям. «Разбирайте, какая кому больше нравится». Бас почти сразу взял одну из жемчужин и, выдохнув, будто стопку коньяка собирается выпить, проглотил. Нюхач же некоторое время рассматривал белые круглиши. В голове было много разных мыслей. Горец склонил голову на бок и произнес. «Не парься, Нюхач. Живем один раз, пусть и долго. А что нас дальше ожидает, хрен его знает». Нужно быть готовыми. «Бери, пока дают. Бейся или беги, если бьют. Так ты говорил». Горец и Бас усмехнулись. Нюхач протянул руку к жемчугу, еще какое-то время не решаясь взять. Потом все-таки выбрал одну и тоже проглотил. «Не так уж и страшно, да?» С улыбкой произнес Горец, убирая жемчужина в карман. «Идем, остальных разбудим. Порадуем». «А ты?» — спросил Нюхач. Горец пожал плечами и ответил. «Я недавно уже принял, мне рано еще». Нюхач на это только лицо вытянул. Горец с Басом снова улыбнулись, и боец хлопнул рейдера по плечу, кивая в сторону машины. Пока шли обратно, Бас сказал, что неплохо было бы переодеться и смыть грязь с кровью, уляпались они капитально. «Будить ребят, если начнут в таком виде, то точно напугают». Представив эту картину, друзья рассмеялись. Они тихо, чтобы не разбудить друзей, вытащили из машины большую бутыль с водой и запасную одежду. С полчаса ушло, чтобы более-менее отмыться. Больше всего ушло на горца. Он еще некоторое время рассматривал себя, привыкая к отсутствию шрамов. Потом Бас и Нюхач занялись готовкой. Заново разожгли костер. Горец открыл заднюю дверь машины и посмотрел на спящую сойку. Сейчас она не выглядела такой измученной, как ее описали. Хотя видно, что похудела. Лицо заострилось. Темнели круги под глазами. Парень нежно провел ладонью по ее лицу и наклонился, целуя в губы. Несколько секунд она не реагировала. Потом обняла его одной рукой за шею и потянулась за поцелуем. «Горец...» — прошептала девушка, когда парень отстранился. — Живой. Я так волновалась, а потом... — я в порядке. Спасибо, Сойка, — произнес горец. — Просыпайся, я тебя восстанавливать буду. Девушка улыбнулась, снова потянувшись к парню. Поцеловались еще раз. — Ладно, я пойду парням помогу, а ты вставай пока. Горец улыбнулся Сойке и не сильно хлопнул по переднему сиденью, где расположился Мятный. «Мятный, просыпайся, кушать подано!» «О?» — сонным голосом еще через пару секунд откликнулся боец. «Вставай, — говорю, — поедим сейчас, и решать нужно, что делать дальше». «О, Горец, очнулся, ну как ты?» «Отлично, готов на новые подвиги». С улыбкой ответил парень, вылезая из машины и помогая выбраться девушке. Пока сойка с мятным приводили себя в порядок, горец с остальными быстро дорезали остатки картошки. Опять же, спасибо Марине, заставившей нюхача набрать побольше всякой снеди. Мудрить с обедом не стали. Нашинковали все, что есть, и закинули в котел вариться. В чайном котелке вода уже как раз закипала. Расселись полукругом. Горец достал оставшиеся жемчужины и протянул Мятному с сойкой. «Выбирайте. Какая на вас смотрит, то и берите». «Так вы уже?» — спросил Мятный. «Ага, ты самое интересное проспал, как всегда», — хохотнул Бас. Друзья на это заулыбались. Мятный, недолго думая, взял одну из жемчужин и, отсолютовав, проглотил. Напряга в эмоциях, как у нюхача, у бойца не было. Они с Басом вообще достаточно просто ко всему относились. Сойка с минуту разглядывала обе жемчужины, а потом улыбнулась чему-то своему и взяла ту, что была ближе к горцу. Кевнув всем, она тоже проглотила белый шарик. Потом пили чай и делились впечатлениями о произошедшей стычке с монстром. Горец и Сойка, прижавшаяся сбоку, больше слушали друзей, им и без этих разговоров впечатлений хватило. Нюхач все время запинался, опасаясь назвать монстра скреббером, и украдкой поглядывал по сторонам. «Вот уж прочно засели эти суеверия в нем, да и во всех иммунных», — думал Горец. «Горец, а что это за близнецы, о которых старик говорил? И что за черные земли?» — спросил Мятный. Горец пожал плечами и, задумавшись на некоторое время, ответил — «Черные земли, я думаю, это та самая чернота, что за пеклом, да и в самом пекле частенько встречается, а вот что за близнецы, я не знаю». «А что это за чернота?» — поинтересовался Бас. «Ты, Нюхач, не заострял на этом внимания». Ответил Нюхач. Горцу и самому было интересно послушать и сопоставить со своим опытом. «Никто не знает, что это». На внешке этих областей очень много. Еще «мертвыми землями» называют. Там ничего не растет. А что туда попадает, перестает работать. Электроника сразу дохнет. Простые механизмы чуть дольше держатся. Выглядит это, ну, как черная земля. Не спутаешь. Если сам туда попадешь, вестибулярка беситься начинает. «Низ правой стороной становится». Лево низом, вверх – серединой. Ориентироваться невозможно. Двигаться тоже с трудом удается. Тело не слушается. Если попал туда один, то все, считай, труп. Со временем сам в такую же черноту превратишься. Зараженные туда тоже не лезут. В общем, непонятная хренотень. Ходят слухи еще, что есть дары, позволяющие без проблем ходить по черноте. Из-за нее как раз внешники в обитаемый пояс почти и не лезут. Но и стронги их тоже стерегут. Это те же рейдеры, только люто ненавидят внешников и муров. Упакованы всегда по первому разряду. О некоторых и вооружение трофейное, нигде больше такого не раздобыть. Воюют, естественно, только с внешниками, а остальное их не трогает. Ну, как-то вот так. А можно и без даров по черноте ходить. пожал плечами Горец. «Только привыкнуть нужно. Я месяца через два смог там более-менее нормально перемещаться». «В смысле что, вот так просто?» — удивился Нюхач. «Ну да, это как, не знаю, натренировать тело к определенной нагрузке. Я же черноту эту запеклом так и прошел, без всяких даров. Есть тропы, но во многих местах приходилось и по черноте топать». «А как ты натренировался-то?» «Туда же, как попадешь, ориентация пропадает», — спросил Нюхач. Остальные молчали. Было всем интересно. Я веревкой себя привязывал и по ней потом выползал. Да и далеко не заходил, на пару метров от границы. Со временем дольше там находиться стал. Помню, однажды веревка порвалась. Вернее, та часть, что на черноте была, остекленела. Там все будто из стекла хрупкого состоит. Рассыпается от любого прикосновения. Так я тогда испугался так, что с дуру весь кластер пересек. Метров сто всего, узкая полоса была. Но тогда показалось, что гораздо больше прошел. С улыбкой закончил парень. Да уж, я такому не слышал никогда, что по черноте без даров ходить можно. Тоже ценная информация. головы и поди заплатили бы неплохо. «Я сомневаюсь, что до этого никто больше не догадался», — скептически ответил Горец. «А что, тут ученые тоже есть?» — удивилась теперь уже Сойка. «А как же, конечно. Есть такая организация. Институт называется. Изучают улей и все, что с ним связано. Многие на них работают. Хорошо платят за поручения. Просят в основном куда-то сходить и испробовать очередное изобретение». Либо сопроводить ученых, чтоб они могли замеры свои сделать Зараженных им таскают, ну, части тел, вернее Они пытаются все разобраться в их, как слово-то это, морфологии, во Стараются ни с кем не воевать и конфликтов не иметь Но если дорогу им перейти, то берегись Кстати, вам обоим им попадаться вообще нельзя А особенно тебе, Горец Разрежут на кусочки и по пробиркам расфасуют. Будут изучать. Дары тоже изучают. Интересную информацию скупают очень задорого. Рейдер подставил чашку. Бас разлил всем чай. Он продолжил. Твой смартфон, горец, уйдет за огромные деньги, я уверен. Опекли пекле ведь практически никакой информации нет, а у тебя там всего полно. Все посмотрели на горца с интересом, а мятный спросил. «Что за смартфон? И что в нем такого?» Люди прыснули от смеха, а Бас произнес. «Ты не выспался, походу. Я думаю, там полно видео всяких из пекла. Много интересного, наверное. Сам-то аппарат не нужен никому». «Но, если хотите, потом кошмарами мучиться. Могу дать посмотреть», — усмехнулся горец. Нюхач, вон, глянул разок, так больше и не просит. — Что, реально все так плохо? — снова спросил Мятный. — Еще хуже, — ответил парень, ощутив, что настроение у друзей начало падать. — А что там с едой, кстати? Бас переместился ближе к котлу, поболтал там ложкой, попробовал и командным тоном сказал. — Вроде готово. Мятный, ты на раздаче. а остальные получать еду в порядке очереди согласно старшинству. «То есть, как майор, еду я буду получать первым!» Закончил он уже с улыбкой. Остальные тоже заулыбались. Мятный для вида побурчал, мол, заставляют целого капитана, как салабона, на раздаче сидеть. Горцу, как всегда, досталось больше всего. Удивила и сойка, попросила добавки два раза. Шутить по этому поводу никто не стал. Понимали, что досталось ей, хотя веселые взгляды то и дело проскальзывали. Восстанавливалась она, кстати, прямо на глазах. Темные круги почти сошли, лицо приобрело здоровый цвет, хотя тут скорее жемчужина роль сыграла. Когда поели, заварили последний горцев чай. Даже жалко стало, уж очень вкусный был. Сойка сколько не донимала парня, тот так и не ответил, что это за сорт. Остальных после сытной еды начало клонить в сон. Бас через некоторое время ушел в машину подремать. Мятны снюхачом разговаривали, о чем Горец не прислушивался. Ему не давали покоя слова этого старика про близнецов. Вот что он имел в виду? Какие такие близнецы и почему их в черноте оставить нужно? Это связано с иным, которого он убил? И за что Улей не простит? Одни вопросы и ни одного ответа. Может прогуляться к трупу осмотреть еще раз, подумал парень. Все равно делать нечего, да и в любом случае разобраться нужно. Не принимать всерьез слова этого нестора не стоит. Горец начал подниматься с места. Сойка, придремавшая рядом, встрепенулась. Нюхачи мятные тоже обратили внимание. — Пойду до трупа прогуляюсь. Не дают мне покоя слова этого старика. — Пойдем все вместе, — сказал Нюхач. — А как же бас? — Мы тут. Мятный, считай, на пикнике. Ни одна тварь сюда не сунется. Так что пускай спит. Боец пожал плечами, мол, вам виднее, и пошел с Нюхачом следом за отошедшими уже на десяток метров горцем и сойкой. С раскуроченным трупом за это время ничего, конечно же, не произошло, разве что воняло еще больше. Хорошо, что ветерок в другую сторону дул, хоть немного сбивал запах. «Ого! Гранатами его вскрывали, что ли?» Поморщившись, уважительно произнес Мятный. Сойка же от этой картины побледнела и чуть чаще задышала, сдерживая позывы. «Только не говори, что снова копаться в потрохах начнешь!» сказал уже нюхач. «Да нет, тут что-то другое», задумчиво проговорил горец, начав медленно обходить изуродованное тело Скреббера. «Что же может быть близнецами?» думал парень. «Очевидно, это что-то одинаковое, что можно переносить». После второго круга Сойка с остальными расселись на кости какого-то огромного элитника и стали наблюдать за горцем, тихо переговариваясь. Через некоторое время парень использовал дар, и изуродованная десятками глубоких ран верхняя часть тела твари перевернулась. Минут десять Горец рассматривал ее, подходя с разных сторон, но, видимо, ничего не обнаружил. Потом он перевернул и нижнюю, более длинную и более целую часть скреббера. Осмотр длился уже гораздо дольше. Горец уже отчаялся найти что-то, когда заметил странность. Примерно в середине нижней части тела иного внутренние пластины образовали небольшой нарост, наслоившись друг на друга. Это ломало почти идеальный узор стыков пластин, и парень заметил это. На сам нарост он никогда бы не обратил внимания. Подойдя вплотную, Горец даже руку положил на это место и сразу же ощутил тепло. «Этого быть точно не должно», — подумал он. «Опять вскрывать нужно». Да что ж это такое? Один серп горец с собой предусмотрительно взял. Провозился минут пять, аккуратно срезав пластины. И каково же было его удивление, когда под ними обнаружилось сферическое углубление, в котором находились два почти одинаковых золотистых шарика размером с мандарин. Шарики эти будто висели на черных с отблеском кристаллических нитях. Что же это может быть? Явно не жемчуг. и нити эти напоминают что-то парень осторожно взялся за один из шариков и дернул нити с тихим звоном рассыпались на мелкие осколки чернота та самая как и в пекле и в ином вот про что старик говорил наверное а шарики что же это такое горец никогда такого не видел взяв второй шарик парень прислушался к ощущениям На ощупь они были шероховатые, немного мягкие и чуть проминались. Также от них исходило тепло, чуть выше человеческого тела. И еще они будто пульсировали, причем не физически, никакой вибрации не было. Парень еще с минуту рассматривал эти непонятные сферы, потом он подошел к друзьям. Ты что-то нашел? спросила Сойка. Горец кивнул и показал всем обнаруженные шары. «Это не жемчуг, Нюхач, не смотри так», — усмехнулся Горец. «Я вообще не знаю, что это такое, но, думаю, именно об этом и говорил старик. И были эти шарики в таком же стекле, как и на черных осколках, ну, кластерах в смысле. А это значит, что иные и чернота каким-то образом связаны. И когда иной был жив, может, и чернота это, не знаю, ну, живой была, и еще они теплые почему-то». «Можно?» — решился Нюхач. Горец передал один шарик ему, а второй попросила Сойка. Мятный с интересом наблюдал. «Будто током бьет», — произнес Нюхач и отдал сферу обратно. «Да уж, институтские бы душу за такое продали». «А, а меня не бьет. И правда теплый». Девушка вдруг нахмурилась и начала вглядываться в золотистый шарик, Будто пыталась проникнуть взглядом под мягкую шершавую оболочку. Горец ощутил применение дара. «Сойка?» – настороженно спросил он. Она вздрогнула, будто очнувшись от задумчивости. Потом подняла шарик к солнцу. Несколько секунд вглядывалась и только тогда ответила. «Там что-то живое внутри. Ощутила это как... ну, когда Баса с Мятным встретили». Тогда, правда, я смогла ощутить, что другие двое не иммунные, а сейчас будто глубже могу видеть. И я не знаю, что в этих... И тут ее будто осенило. Так может, это чудо... Ну, это существо было беременно, а это ее яйца и внутри зародыши? — Да вы охренели, что ли? — взвыл Нюхач. «У нас и так проблем выше крыши, нам только скреберят еще не хватало». И тут же осекся, побледнев. «Я думаю, они еще долго не вылупятся, если вообще родятся», — сказал Горец. «Тем более, если их на черноту нести нужно, так что не нагнетай. Ну а если родятся, хех, тогда Ули меня точно не простит», — усмехнулся под конец парень. «Ты бы не шутил так, Горец». Тихо произнес Нюхач. «Я так понимаю, что избавляться от этих зародышей ты не будешь». «Нет, до черных осколков донесу, как и просил старик. Если уж он загодя знал об этом, то не верить ему, чревато. А проблем у нас, как ты и сказал, выше крыши». Мятный, до этого просто наблюдавший спросил. «Горец, слушай, я вот все смотрю на эту тушу, твои мечи и думаю». Может, нам тоже ножичков настрогать с нее? Да и вообще, если часть этих тел твари отгоняют, можно хоть в броник пластин насовать, хоть что. Как ты там, нюхач, говорил, их и из танка не всегда возьмешь. Повисла тишина. Сойка и Мятный поочередно смотрели то на нюхача, то на горца. Нюхачу при этом и самому интересно было. Носит ведь горец свои серпы и Ничего. Как-то за всеми этими суевериями совершенно очевидная вещь и не приходила в голову, потому что скрэббер табу. Горец еще некоторое время молчал, потом посмотрел на серп и начал говорить. Нарезать, как ты сказал, ножичков, конечно, можно. Только толку не будет. Тот понимаете, в чем дело. Помните, я говорил, что есть серые иные и черные, как этот? Друзья кивнули. Так вот, я однажды тоже задался этим вопросом. Я ведь в прошлом очень неплохо мечами владел, инструктором даже был. Кое-какие соревнования выигрывал. А тут я столько раз видел, как высшие уматывают от иных или как иной шинкует в салат высших. В общем, я выяснил, что если таскать с собой части тела черных иных, то эффект этот держится не больше недели. Первые мечи у меня как раз от черного и были. Но потом они становятся хрупкими, как обычная кость. Мелких тварей, правда, отгонять не перестают. А вот с высшими не проканывает уже. А вот с серыми другое дело. Не знаю, почему так. Горец перевел дух и продолжил, кивнув на свои серпы. Вот эти у меня уже третья пара. Предыдущие сломались. Об таких же. И вот тут уже начинается самое интересное. Они, как бы поточнее сказать, не теряют своих свойств, если их отделить от тела. Но чтобы они этих свойств не теряли, острота и все такое, их нужно постоянно подпитывать кровью. С черными бесполезно. Возможно, сами серые иные настолько агрессивные именно поэтому убивают, чтобы жить. Ну, я не знаю. Так и с серпами. Обратили ведь наверняка внимание, что на них никогда крови не остается. Но и чтобы сразу отпали вопросы, скажу. Нужно, не удивляйтесь столько, чтобы они признали вас хозяевами, что ли. У меня этот процесс приручения занимает пару суток сейчас. Двое суток постоянной рубки. Не знаю, может быть это связано с энергетикой, типа процесса синхронизации или еще как-то. Но за это время все твари вокруг стремятся напасть на меня. Да и с самими серпами осторожно нужно быть в это время. Не углядишь и сам напоришься. Тоже был опыт. Прятаться не пробовал, там особо и негде. Горец снова передохнул. Так что не вижу смысла в этом, разве что на сувениры оставить. Некоторое время друзья молчали, переваривая услышанное. Нюхач в конце концов сказал... «Да и хрен с ними! Жили без этого все время и дальше проживем! В стап их тоже не потащишь! Кто узнает, пристрелят сразу!» На то мы порешили. Вернулись к машине. Костер уже почти прогорел, пришлось заново разжигать. Заодно Игорец потренировался, используя дар. Поставили котелок с водой. Пока она подогревалась, проснулся Бас, и ему вкратце рассказали о находке. «Ну что, другие? «Какие у кого мысли? Стаб спасать нужно?» — спросил Нюхач, когда все расселись у огня. Никто сразу не ответил. «А сил хватит у сектантов этих такую крепость взять?» — спросил Бас. «Судя по укреплениям, там все более чем серьезно». «Это да. От полноценной Орды, конечно, не отбиться, но от малых бывало отстреливались», — произнес Нюхач. «Дело в другом». Они внутри уже, и я ума не приложу, как они обманули веду. Фанатики, сказал Мятный, они везде одинаковы и искренне верят, что не хотят никому зла. Ты сам говорил, что провести ментатов этих ваших можно. Угорца же прокатило. Бас несколько удивленно посмотрел на друга. Нет, Мятный был далеко не глуп и порой выдавал мысли, подобные этой, но случалось это правда нечасто. — А ведь и правда, — согласился Нюхач, — ведут себя наверняка тихо, как обычные рейдеры. Подумаешь, на лбу полоски. В улье не такое бывает. Нужно придумать, как об опасности сообщить и самим не попасться. А как Марфу эту убивать, я вообще не представляю. Если она сестра этого Нестора, а я думаю, что ему никак не меньше сотни лет, то... Нюхач затих. «Это на месте решать придется. Мы ведь даже не знаем, какими силами враг обладает, сколько их и как вооружены. Сейчас, да, первоочередная задача — сообщить в стаб, что у них там подразделение диверсантов», — сказал Бас. «А если с форпосты этого попробовать? Там же есть связь», — сам говорил. «Туда проникнуть, думаю, легче, чем в стаб», — предложил Мятный. «Да и людей там меньше». Нюхач нахмурился, обдумывая эту мысль. «У штрафников оружия серьезного нет. Даров обычно тоже. С серьезными преступниками и поступают по-другому. Вахта охраны только. Обычно это с десяток человек. Но и надсмотрщики – еще около десятка. Подгадать бы, когда они на выезде все будут и попробовать захватить. Охраны там остается тот же десяток. Плюс связист». В принципе, могло бы получиться, если бы не время. А вот его-то как раз и нет. Неделя, плюс-минус, как сказал Нестор. Придется импровизировать. — Да уж, — усмехнулся про себя Нюхач. — Как там говорится, главное — ввязаться, а дальше видно будет. — Идея неплохая, — согласились Бас и Нюхач. — Итак, что мы имеем? неизвестного врага в лице сектантов. Далее нужно каким-то образом предупредить об опасности гвардейский. Следующее и самое главное – убить эту Марфу. Тут совсем мыслей никаких. Но и самим в этой кутерьме головушки не сложить. И времени у нас всего неделя».